Глава одиннадцатая Придя в дачу следующим утром, я несколько минут колебалась, а потом все же заглянула в библиотеку. К моему удивлению, дверь уже не была заперта, и я на цыпочках прошла вглубь. Все следы пребывания Василия исчезли. Ни пустых бутылок, ни переполненной пепельницы, ни разбросанных фотоальбомов. В широко распахнутые окна врывался свежий воздух, и запах табака Джо тоже улетучился. Как будто вчера здесь ничего не происходило. Как если бы сцена, при которой я присутствовала, была оплодом моего воображения. Сегодня обстановка в библиотеке была почти волшебной свет, лежащий на поверхностях мелкими мазками, ароматы природы, порхающие золотистые блестки, пыли, машины книги с загнутыми уголками и пожелтевшей бумагой, фотографии, рассказывающие историю здешних мест. И тишина, успокаивающая, умиротворяющая. Библиотека вернула себе власть надо мной. И я снова чувствовала себя здесь хорошо. Чего не случалось с того момента, как я вошла сюда впервые после смерти Джо. Что тут изменилось за последние сутки? Как бы я хотела, чтобы все случившееся было только дурным сном, ночным кошмаром. Я пошла на кухню, ожидая встретить там Василия, борющегося с похмельем. Между прочим, у меня оно тоже было, хотя, в отличие от Василия, Я вчера не выпила ни глотка алкоголя, в надежде смягчить боль. Его не было ни на кухне, ни на террасе. Зато на столе меня ожидал полный кофейник. За него следовало благодарить Василия, вне всяких сомнений. Ушел ли он в апартаменты родителей? Досыпал ли там на диване? Маловероятно. С другой стороны, вряд ли он был сейчас за пределами гостиничной территории. Не будь здесь горячего кофе, я могла бы подумать, что он не заходил на кухню или сбежал среди ночи, не предупредив нас. Кстати, разве не этого я хотела? Чтобы он уехал и ничего не менялось. Ближе к полудню я вышла на крыльцо постоять на солнце. Чудеса, да и только, я полюбила жару, мощные обжигающие лучи придающие коже ни с чем не аромат, при том, что я никогда специально не загорала. Маша часто повторяла, что это преступление не пользоваться тем, как легко и быстро я загораю, тогда как ей приходится тщательно беречь свою фарфоровую кожу. Я подкалывала ее, утверждая, что у меня совсем нет времени, я слишком много работаю. Она вспыхивала и каждый раз приказывала мне сделать перерыв. Если бы она была с нами, я бы не стояла сейчас на крыльце. Я взяла бы ее под руку и потащила к ее любимым качелям, где она бы устроилась в тени, а я бы растянулась рядом с ней на траве. Она бы запрещала мне ложиться в траву, повторяя «Голубка, тебя кто-нибудь укусит», а я бы отвечала «Не беспокойся». Насекомое меня не любит. Я посвятила ей эту маленькую передышку и оборвала несколько увядших лепестков с ее алиандров. Во двор въехал автомобиль. Василий. Откуда он? Чем занимался после того, как покинул библиотеку? Я спустилась по ступенькам вниз. Он опять прятал глаза за темными стеклами очков, и угадать его настроение не было возможности. Он возводил барьер, удерживал дистанцию между собой и нами. Так не могло продолжаться. Если наши взаимоотношения не будут развиваться, я никогда не осмелюсь что-либо выспросить о его будущих планах. И в то же время могла ли я упрекнуть его за эту дистанцию? Я-то сама что сделала? Я его толком не встретила, избегала его, почти с ним не разговаривала. В его присутствии становилась холодной и молчаливой. Такой же нелюбезной и настороженной, как 20 лет назад. Причем я единственная, кто так себя вел. Шарль принимал его каждый вечер на кухне, приветливо улыбающаяся Амели, при каждой встрече интересовалась, как у него дела. Оба они делали все, чтобы Василию было здесь хорошо. По крайней мере, до вчерашнего дня. Я же вела себя так, будто его не существует, потому что меня осаждали разного рода опасения, и я боялась оказаться не на высоте. Стремясь продемонстрировать идеальное управление отелем, я постепенно утрачивала радость жизни и становилась высокомерной, что совершенно мне не свойственно. Машины похороны должны были хоть что-то изменить в наших отношениях. Он ведь не мог взять меня с собой вопреки Машиному желанию, и я бы никогда этого не узнала. Однако он выполнил свое обещание. Хотя для него я была никем, и он не обладал никакими конкретными доказательствами уз, соединявших меня с Машей. Он никогда не слышал, как его мать называла меня голубкой. Так что не мне ли следует сделать первый шаг? «Будь я на его месте, даже если оставить за скобками все мои страхи, я чувствовала бы себя не слишком уютно, очутившись в доме родителей, умерших, после моего двадцатилетнего отсутствия. Меня бы более чем смутило, что какие-то чужие люди, а для него все мы были посторонними, управляют родительским отелем, в котором он вырос, и все, особенно я». Ведут себя здесь, как в собственном доме. Такая дача ему незнакома, и, наверное, по его ощущениям, он вроде как у себя и в то же время в непривычном месте. Его жизнь в определенном смысле изменилась гораздо сильнее нашей. Он так долго жил на другом конце света, в постоянной, как я полагала, суматохе, в окружении персонала, работающего под его началом. И вдруг очутился в деревне, которую не узнает, хотя он здесь родился, и Прованс должен был так или иначе остаться у него в крови. Он прилетел один, с гробом матери, понимая, что в какой-то момент мы обрушим на него свои опасения за будущее и станем давить на него. Мы выступим как сплоченная семья, тогда как ему не с кем даже поговорить. Накануне он топил свое горе в заначке отца. Его одиночество было полным, и я едва ли не впервые встретила более одинокого человека, чем я сама. Мне хватало проницательности, чтобы не хотеть оказаться на его месте. Он направился ко мне. «Здравствуй, Эрмина. Как дела?» Все в порядке. Сегодня утром довольно тихо. Как всегда с момента его приезда...» За словами вежливости последовало молчание. Я набралась силы, храбрости, чтобы растопить лед. «Ты не говорил, сколько здесь пробудешь, но... Зачем тебе морочиться с арендой автомобиля? Есть же машина Джо, и никто ею не пользуется». Он покосился на гараж и криво усмехнулся. «Неплохая идея. Подожди, сейчас принесу ключ». Я поторопилась, пока он не передумал, И не успела представить себе, что почувствую, увидев его за рулем машины, с которой у меня столько всего связано. Когда через несколько минут я вернулась, неся связку ключей, Василия во дворе не было. Он испарился. Я поискала его и услышала шум, скользящий по рельсам большой деревянной двери гаража. Он уже был там, не стал терять время. Я подбежала к гаражу. Василий застыл на пороге, сдвинув на лоб темные очки, чтобы лучше вглядеться в полумрак мастерской Джо. Он тяжело дышал. Я не разобрала, борется ли он со слишком бурными эмоциями или же просто ошеломлен увиденным. «А здесь все такой же бардак!» — воскликнул он. Я не сдержала смех. Атмосфера сразу чуть разрядилась. Веселье Василия передалось и мне. Гараж Джо представлял собой пещеру Али Бабы с сокровищами для механика и мастера на все руки. Тут было множество самых разных инструментов и прочего инвентаря. Разводные ключи, бидоны с маслом, канистры с бензином, старые корпуса каких-то машин, которые Джо планировал однажды отреставрировать. Широкий выбор покрышек на все вкусы. Мопед, на котором, скорее всего, не ездили последние лет 40, Дорожные знаки, которые можно бы продать по заоблачным ценам туристам, поклонникам винтажа и национальной трассы РН-7. Джо оборудовал под мастерскую один из амбаров. Залил пол цементом, растрескавшимся сегодня в разных местах и заляпанным пятнами смазки. Дневной свет просачивался через маленькие окошки, потому что Джо не захотел прорубать большие окна, чтобы, как он говорил, никто не доставал его здесь. В этом веселом бедламе ни один человек, кроме Джо, ничего не смог бы найти. «А ведь он клялся, что навел порядок», — заговорил Василий. «Только сейчас до меня дошло», — воскликнула я. «Уверяю тебя, он пытался». «Всякий раз, приехав от тебя, он запирался здесь на целые дни». «Боюсь тебя разочаровать, да ты и сам понимаешь. После этого становилось только хуже, поскольку Джо находил новое сокровище. Он широко улыбнулся. «Охотно тебе верю». Он сделал несколько шагов, озираясь по сторонам. Потом подошел к Тойоте, погладил ее помятый капот и на его лице появилось растроганное выражение. «Невероятно. Она все еще здесь», — прошептал он. «После его смерти ее заводили только однажды?» «Когда ты отвозила маму в аэропорт. Ей было приятно ехать в ней в последний раз». Он посмотрел мне в глаза. «Это точно. Она сама мне сказала». «Теперь...» Настала моя очередь искренне улыбнуться. Он обошел старый внедорожник, внимательно изучая его. «Хорошо, что ты ездишь на Михаре», — заметил он через несколько минут. Голос звучал абсолютно нейтрально, а лицо прятала от меня открытая крышка багажника. Я расслабилась, испытав удивительное облегчение, как если бы мне важно было получить его разрешение. Мне срочно требовалось отдалиться от него. Буду продвигаться мелкими шажками. Я бросила ключи на верстак. «Оставляю тебя. Нельзя, чтобы за стойкой так долго никого не было». Он не попросил меня остаться. Разговор помог нам немного продвинуться. Но уже выходя из гаража, я спохватилась. Я не могла притвориться, будто вчерашнего дня не было как не было и множества последствий, которые он за собой повлёк. Я обернулась и с удивлением констатировала, что он наблюдает за мной. «Не уверена, Василий, что могу себе позволить...» Он с подозрением нахмурился, но я не дала сбить себя с намеченной цели. Возможно, он ждет момента, когда я, а точнее мы, перейдем в атаку. «Хорошо бы ты объяснил Шарли последнюю волю Маши насчет похорон. Я вчера пыталась, но, боюсь, неудачно. Это трудновато уяснить, особенно ему. Надеюсь, ты понимаешь, это поможет ему принять произошедшее и не обвинять себя в том, что не отдал ей последний долг». «Конечно». Я грустно ему улыбнулась и, наконец-то, ушла. Я больше не встречала Василия в тот день. Я лишь ненадолго выходила из застойки или кабинета и постоянно следила за дверью, карауля его появление и, вспоминая, как двадцатью годами раньше, я тоже искала его глазами и пыталась выяснить, куда он девался. Ближе к вечеру я сдалась. Вышла на крыльцо и оттуда окинула взглядом двор. Арендованная машина исчезла со стоянки. Её заменил автомобиль Джо, а дверь гаража по-прежнему оставалась открытой. Когда стартовал ужин, я констатировала, что наши новые официанты не справляются. Их фиаско можно было оправдать только тем, что кухня и терраса у бассейна располагались с противоположных сторон здания, и значит, дорога между ними туда и обратно складывалась в километры. Чтобы обслужить клиентов, они шли по узенькому проходу между отелем и зоной ресторана, поднимались на крыльцо, пересекали холл и столовую, зачастую лавируя между гостями отеля. Выстроенная нами логистика хромала. Я помогала им как могла и была уверена, что через несколько часов свалюсь и усну. У меня не оставалось энергии, я не чуяла ног, спину ломила, веки жгло. Я двигалась как будто в трансе, умудряясь сохранять улыбку, ни разу не сорваться и быть предельно любезной со всеми. К концу ужина, когда занятыми оставалось всего три столика, за которыми туристы пили кофе и дежестивы, официанты поблагодарили меня и уговорили уйти, хотя я готова была вместе с ними закончить обслуживание и убрать. Тем не менее, Я особо не сопротивлялась. Взяла свою сумку со стойки и пошла к маслобойне. А потом возвратилась, сообразив, что не успела поесть и повидать Шарли. За все время ужина я даже ни разу не пересеклась с ним, поскольку не было ни одной свободной минуты. В общем, за Шарли был ужин и бокал вина. К тому же я не смогу помогать официантам каждый вечер, Так что нам нужно было вместе изобрести какой-то долгоиграющий план. Я с грохотом распахнула двустворчатую дверь кухни, чтобы заявить о своем приходе. «Шарли, в твоих интересах поживей принести мне свои равиоли и бокал в анту. Впрочем, заодно уж и себе налей. Как ты любишь выражаться, мы по уши в дерьме!» Произнеся свою тираду, я задохнулась. Мне стало стыдно. На меня с кривоватой усмешкой смотрел Василий. Шарль давился хохотом. э извините, я помешала». «Вовсе нет», — возразил Василий. «Садись на мое место, я уже поел и оставлю вас. Обсуждайте спокойно все, что нужно». Он уже был на ногах. «Нет-нет, я не хочу тебя прогонять». Это я ворвалась сюда, как безумная тогда, как... Ладно, кончайте расшаркиваться друг перед другом. Остановил нас веселый Шарли. Место найдется обоим. Эрмина, садись и ешь. А ты, Василий, налей себе еще вина. Он развернулся и пошел к плите. Мы с Василием обменялись улыбками. «Достойный наследник Габи», — заметил он. «Ты абсолютно прав». «Извини, мне надо сказать ему пару слов». Я подошла к Шарли, встала на цыпочки и обвела рукой его плечи. «Больше не сердишься за вчерашнее?» — шепнула я ему на ухо. Он подмигнул и очмокнула его в щеку. «Это тебе я обязан объяснениями». Я убрала руку и пожала плечами, притворившись, будто ничего не знаю. Через 15 минут мы уже сидели за столиком Джо втроём. В бутылке оставалось не так много ванту, а я объедалась равиоли с песта. Обстановка была на удивление естественной. Во всяком случае, гораздо приятнее было чувствовать себя спокойной, а не настороженной. Как будто и усталость меньше давила на плечи. Василий, пожалуй, понемногу осваивался. Я из-под тишка наблюдала за ним. В нём оставалось что-то загадочное. Он вроде был с нами, внимательно следил за общим разговором. Впрочем, пустым и ни к чему не обязывающим. Но одновременно у меня складывалось впечатление, что мыслями он далеко. Вот только где? Я опять молчала. Еда служила для этого отличным предлогом. «Хочется думать, я не нарушу атмосферу», обратился к нам Шарли если предложу поднять бокал за Джо. Где бы он сейчас ни был, я надеюсь, что он радуется, видя нас сегодня вечером за его столом». Он посмотрел на нас по очереди, а я не рискнула взглянуть на Василие. Я тоже подняла бокал. Не могла же я позволить Шарли выпутываться одному. Он хотел как лучше, но со своей легендарной грацией в очередной раз выступил как слон в посудной лавке. «За Джо!» Прошло несколько бесконечных секунд. «За Джо!» — произнёс в конце концов Василий. Шарли потихоньку перевел дух. «Я тоже. Мы выпили по глотку вина». «Если позволите», — продолжил Василий. «И за его умелую команду, как он привык называть вас двоих». Вот опять Василий в своей манере, как будто невзначай дал нам понять, что он в курсе всего и что родители рассказывали ему и о нас, и о даче. Он, конечно, еще не во всем тут разобрался, однако он у себя дома. Наверняка он уже составил мнение о каждом из нас. Но «Ну, сегодня вечером он бы не очень-то гордился своей умелой командой», — кисло засмеялась я. Серьезная была запарка», — спросил Шарли. «И не говори, я снова стала серьезной. Невозможно и дальше так работать. В конце недели я заберу детей и уже не смогу помогать. Не получится быстро нанять еще одного официанта. Да и в любом случае это проблему не решит. Я замахнулся на нечто неподъемное. Нет, это прекрасная идея. Каждый вечер полный аншлаг. Вы с помощником отлично справляетесь на кухне. Вся беда в подаче блюд». Честно говоря, сегодня вечером я пожалела, что у меня не было шагомера, чтобы посчитать, сколько километров я отмахала. При такой нагрузке нетрудно догадаться, что либо один из официантов свернет шею на ступеньках лестницы, либо другой сбежит в разгоружено. Не говоря о том, что гостям отеля, собирающимся лечь спать, не очень приятно по дороге в номер сталкиваться с говяжьей грудинкой. Раздосадованный Шарль подлил нам вина. Василий сделал глоток и откинулся на спинку стула, непринужденно закинув руки за голову, уставившись в потолок и погрузившись в свои мысли. «Ну вот, я все выложила, ничего не утаивая и не приукрашивая. Мы с моим лучшим другом обменялись обеспокоенными взглядами. Не слишком ли мы расслабились?» До сих пор вы не подавали ужин у бассейна? Вскоре заговорил Василий. Нет, ответила я. То есть официанты перегружены из-за дороги между кухней и бассейном? Ты все правильно понял. Он выпрямился, взял бокал, спокойно допил вино, а его глаза заблестели ярче. Ничего не обещаю, но, кажется, у меня есть идея. «Ты о чем? вскинулась я. Либо он гений, либо смеется над нами и, усыпив нашу бдительность, намерен всадить нож в спину. «Дровяной сарай?» — там, сзади. Это была пристройка к даче слева от главного здания, и она мешала выходу на террасу бассейна из задних помещений ресторана. Стесняюсь напомнить тебе, что там каменная стена и довольно толстая. На его лице расцвела плутоватая ухмылка, похожая на ту, которую мы наблюдали у Джо, довольного какой-нибудь своей выдумкой, с той лишь разницей, что ухмылка Василия была более хищной. «Доедай, и я вам покажу!» Я поспешно проглотила последние равиоли. Отнесла тарелку, повесила на плечо свою холщевую сумку и вскочила. На пороге Василий остановился. «У вас есть фонарь? Иначе мы ничего не увидим». Не раздумывая, я извлекла из сумки мешка карманный фонарик. Василий уже готов был схватить его, но вдруг его рука застыла на полпути. Никаких сомнений, мы вспомнили одно и то же. Скачок на 20 лет в прошлое. Он дал мне фонарик на том же самом месте в кухне, на пороге, в вечер моего приезда после того, как проводил меня к Габи. «Извини», — произнесла я, слыша в собственном голосе волнение. Немножко задержалась с возвратом. Он мягко улыбнулся мне. «Судя по всему, теперь он твой. Неужели все еще работает?» Я засмеялась, слегка смутившись. Но мои терзания на этом не закончились. «Ты себе не представляешь!» — воскликнул Шарли. «Как она нас всех достает просьбами починить, когда он ломается, всю дачу ставит на уши!» Василий удивленно вскинул брови. «Пора прервать этот крайне неловкий мини-спектакль, тем более что краска, проступившая на моем лице, становилась все ярче». «Ладно, продемонстрируй нам, наконец, свою идею!» Я сунула ему фонарик и, не оборачиваясь, направилась к сараю. Через несколько секунд мужчины последовали за мной. Василий обогнал меня и зашел внутрь. Сарай был большой, с высоким потолком, чтобы поместились огромные поленья для старых каминов дачи. Джо заказывал их доставку каждый год, не дожидаясь, пока запасы иссякнут, так что дров у нас всегда было более чем достаточно. Он регулярно приносил их и мне, предварительно наколов под маленькую печку на маслобойне. Василий, не глядя на меня, протянул мне фонарик. «Посвети, пожалуйста». Я послушалась. Он начал удивительно легко карабкаться на поленницу. Поднявшись на три четверти высоты, он стал брать дрова и отбрасывать их подальше, следя все же за тем, чтобы не угодить в нас. Шарли озадаченно косился на меня. Я тоже не понимала, что происходит. Двадцать лет назад меня бы не удивило то, что он делал, но сегодня это был чистый сюр. Сейчас трудно было представить себе Василия хозяином крупного отеля в мегаполисе. «Эрмина», — позвал он, — «забирайся ко мне». «И ты, Шарль, тоже». Он свихнулся. «Да ладно, здесь все прочно». Успокоил он нас, наверняка прочитав на моем лице колебания. Поленья пролежали на этом месте почти сорок лет. Они должны выдержать нас троих. Я сдалась, не хотела, чтобы меня считали трусихой. В конце концов, это всего лишь куча дров. «Ты идешь, Шарли?» — позвала я, когда почувствовала себя на поленнице более или менее устойчиво. «Нет». Я, пожалуй, здесь постою. Я повернулась к нему. Он был весь зеленый и даже не пытался залезть к нам. Я с трудом совладала с безумным смехом, но тут же сосредоточилась на попытке угадать смысл этого сеанса ночного восхождения. Ну и что? Где твое решение? Василий улыбнулся мне, и я увидела его таким... Каким он бывал в редких случаях 20 лет назад. Веселым, гордым собой, да просто счастливым. Вот посмотри туда, на стену, сразу за поленьями. Я осторожно наклонилась и заметила что-то вроде деревянной доски в обрамлении камней. Это что такое? Дверь. Что-что? Я удивилась резко дернулась и едва не потеряла равновесие. Он придержал меня, не позволив упасть навзничь, а я вцепилась в него. Я до смерти испугалась. Василий немного подождал, пока уровень адреналина у меня снизится, и только потом продолжил объяснять, не убирая руку. Эта стена — не дачи. Ее сложил отец, когда ему надоело, что туристы, гуляющие по территории, «Заявляются без его позволения в ресторанную кухню или, что еще хуже, натыкаются на мусорные баки». Не спрашивай меня, зачем он это сделал, но перед тем, как уложить последние камни, он надумал поставить дверь, закрытую с другой стороны диким виноградом. Я хорошо представляла себе, о чем речь. Это был единственный неухоженный уголок территории, никто его не видел, Никто сюда не забредал, кроме Джо. И я ни разу не заставала здесь Самюэля или кого-то из садовников. «Я был ребенком, когда он ее построил», — сказал Василий. «Вот он, выход из ситуации», — опережая твой вопрос. «Да, дверь заперта. Но я, по-моему, знаю, где отец спрятал ключ». «Я не могла прийти в себя. Маленькое чудо». «Настанет ли время, когда дачи раскроет все свои тайны?» «Спасибо, спасибо большое! Просто невероятно! Если бы не ты, мы никогда бы этого не узнали!» «Вы там еще долго будете торчать?» — позвал нас Шарли. «Уже спускаемся!» — успокоил его Василий. «Мы аккуратно слезли вниз, но он так меня и не отпустил». Я безо всякого смущения воспользовалась его своевременной помощью. В двух словах я объяснила своему лучшему другу, что мы спасены. «Спасибо тебе, Господи!» — с восторгом воскликнул Шарли, а потом обратился ко мне. «Через несколько дней мы перестанем терзать наших официантов. Уже завтра вы с Самюэлем договоритесь, чтобы его парни как можно скорее приступили к работе, да?» Я позвоню ему прямо с утра. Я сам займусь этим. У меня есть время, — прервал нас Василий. Мне этот сарай хорошо знаком, так что у меня получится быстрее. Представлял ли он, во что ввязывается? Ты уверен? Я могу попросить Самюэля помочь тебе? Нет, не беспокойся. Я отлично справлюсь один. Тон был безапелляционным, а властный взгляд, которым меня буравил, требовал, чтобы я не возражала. В конце концов, какое мне дело? Я вовсе не собиралась перечить ему, тем более и сейчас, когда мы только-только начали нормально общаться. Не говоря уж о том, что меня устраивала возможность не обращаться к Самюэлю за помощью. «Как хочешь», — он удовлетворенно кивнул. «Ладно, проблема решена», — «Зайду в ресторан в последний раз и отправляюсь к жене», — объявил Шарли. Он с улыбкой обменялся рукопожатием с нашим спасителем. Обнял меня и, напивая, зашагал к себе на кухню. Мы с Василием, ни слова не говоря, пошли к даче. Возле крыльца я оглянула на Василия. Его измученное и отстраненное лицо поразило меня. Воспоминания об отце... Или я чего-то не понимаю? Когда он стоял на поленнице, мне показалось, что ему радостно вспоминать Джо. Еще раз спасибо за помощь. Он взмахом руки отмел мои благодарности. Его взгляд терялся где-то вдали. Может, он уже жалел о сделанном? «Ну, хорошо, ладно, я пойду спать», — сообщила я. «До завтра». Я направилась домой. «Подожди». Я удивленно обернулась. Он протягивал мне фонарик, который забрал, чтобы мне было удобнее взбираться на поленницу. «Тебе он больше пригодится». Я обратил внимание, что дорожка к маслобойне по-прежнему не освещается. Впрочем, это хорошо. Он выдавил из себя улыбку, которая не дошла до глаз. Я заколебалась. Могу ли я спросить, что с ним случилось? Почему он вдруг стал таким печальным? Мы что-то не то сказали? Я поймала себя на том, что напряженно изучаю его в поисках ответов на свои немые вопросы. И быстро отвернулась. «Спокойной ночи, Эрмина». Он поставил финальную точку в последнем на этот вечер обмене репликами, недвусмысленно обозначив, что больше я от него ничего не услышу. «И тебе спокойной ночи». Я пошла к дому, но не устояла и обернулась. Его уже не было на крыльце. Холл был погружен в сумрак. От усталости я забыла включить Машин ночник. И вдруг загорелся свет. Василий зажёг его. Я подумала о Маше. Как бы ей было приятно, что этим занимается ее сын. Мне понадобилось меньше 15 минут, чтобы дойти до дома, раздеться и лечь. Глаза слепались, и пришлось напрячься, чтобы включить будильник. Я все еще не разбирала, куда двигаюсь и какое будущее меня ожидает. Зато я отчасти примирилась с самой собой, потому что сделала шаг навстречу Василию, и мы почти нормально поговорили. То есть я стала вести себя дружелюбно с сыном Джо и Маши, и потому могла больше не чувствовать себя виноватой перед их памятью. Однако его поведение сбивало с толку. Василий наконец-то включился в жизнь дачи. Вроде бы захотел вернуть ее себе, но не грубо и не отвергая наше участие, совсем наоборот. А с другой стороны... Он вдруг опять забрался в свою скорлупу, как будто ему было мучительно тяжело находиться здесь, хотя ничто такой реакции не предвещало. Мне не стоило удивляться. Он уже 20 лет назад был странноватым парнем. Я и тогда не знала, как себя с ним вести. То он был приветливым и улыбчивым, то вдруг становился сдержанным, холодным, чтобы не сказать мрачным. Не изменилось и еще кое-что. В его взгляде был все тот же надлом. Я сообразила это в тот момент, когда наконец-то погружалась в сон. Подходя утром к даче, я услышала шум в гараже. Там был Василий. Он подбирал инструменты, рылся в ящиках. В пещеру Джо возвращалась жизнь. Это меня взволновало и обрадовало. «Доброе утро!» — я долго наблюдала за ним из-под тишка, а потом все же осмелилась поздороваться. Он обернулся, улыбаясь. Это придало мне уверенности. «Доброе утро, Эрмина! Как спалось?» «Хорошо. А тебе? Ты уже взялся за дело?» «Предпочитаю начать пораньше. К тому же я все равно проснулся». Он обескураженно скривился. «Сколько сейчас в Сингапуре?» — поинтересовалась я. Он посмотрел на часы и хихикнул. «Пол первого». «Тогда ты вроде вовремя встал». «Ага, через несколько дней сон наладится. По крайней мере, я надеюсь». Мне пора было уходить, приступать к работе. Но я хотела убедиться, что он не чувствует себя обязанным этим заниматься. «Тебе точно не в напряг возиться в сарае?» «Вчера вечером ты как будто пожалела о своем предложении». Он подошел совсем близко, а его твердый взгляд поймал мой. Я была не в силах отойти, не в силах реагировать. Обычно, когда на меня смотрели свысока, я делала шаг в сторону, а сейчас меня парализовало, но при этом не было ощущения опасности или дискомфорта. «Эрмина, если я предложил... Значит, хочу это сделать. Я себя не заставляю, мне в удовольствие заниматься дачей. Что же, до вчерашнего вечера я знаю, что мог показаться тебе странным, и мне очень жаль, просто у меня много проблем. Не так просто уладить отсутствие на работе, как я полагал. Он хочет, чтобы я ему поверила. Получится ли у меня? Вообще-то звучит логично. Вопреки не вполне рассеявшимся сомнениям, я кивнула. Он был доволен. Порывшись в кармане джинсов, он извлек старый ржавый ключ. «Я его нашел!» «Ух ты, супер!» — промямлила я. «Фантастика! Ну тогда удачи тебе!» Я двинулась к выходу из гаража, запрещая себе оборачиваться, и даже ускорила шаг я уже потеряла достаточно времени. После этих нескольких минут, проведенных с ним, я была выбита из колеи, не пойми почему. У меня не было причин интересоваться, как идут дела в сарае, и было чем заняться. И все же время от времени я выходила на крыльцо и перегибалась через перила, пытаясь угадать, что там происходит. Заметив какое-то шевеление, я тут же скрывалась за дверью. Шарли пообещал держать меня в курсе. До и после обеда он забегал в холл, чтобы сообщить мне, что Василий быстро продвигается, что он сделал очень короткий перерыв на обед, а на жару ему, похоже, наплевать. Ближе к вечеру нас ждал сюрприз в облике Габи. Трахтение его дряхлого фургончика я бы узнала среди тысячи. Он с грохотом припарковался во дворе дачи. Я тут же выбежала ему навстречу. После машинного отъезда он прекратил неожиданные визиты к Шарли. У него слишком соднило сердце, как он объяснил, когда мы общались по телефону. Наверное, Шарли сообщил ему о приезде Василии. Другого повода для его появления я не могла вообразить. «Мелкая», — загремел он. Я ошибалась. Судя по всему, он не в курсе и нагрянул по мою душу. Что я натворила, чтобы привести его в такое состояние? Я быстро спустилась с крыльца. Чтобы клиенты не начали интересоваться, что происходит, Габи всегда шумно выражал горе и возмущение. Он с трудом выбрался из машины и похромал ко мне, сверля меня сердитым взглядом. Он тоже очень постарел. «Я прямо с кладбища», — продолжал он вопить. «Там гробовщики ворошат могилу Джо. Они утверждают, что там и Маша. Что это за бред?» Его глаза в обрамлении морщин были полны слез. Он вытащил из кармана большой носовой платок и громко высморкался. «Приплыли. Ты забыла своего Габи?» Я теперь пустое место для тебя. Конечно, нет. Просто все произошло так быстро. Прости меня, но. Эрмина, ни при чем! Габи побледнел, услышав за моей спиной голос Василии. Он затрясся от волнения, а я шагнула в сторону, чтобы пропустить его. Я рискнула бросить на Василие мимолетный взгляд, и мое сердце пропустило удар. К его потемневшему от солнца лицу прилипла стружка, волосы разлохматились, и это опять был он, сын Джо, как если бы за эти несколько часов он заново пустил корни здесь, в даче. Они пошли навстречу друг другу. Очутившись рядом с Василием, Габи грубовато и нежно хлопнул его по спине. «Скверный мальчишка, ты вернулся». Они трогательно обнялись и долго так простояли. Габи стискивал Василия изо всех сил, как будто опасался, что тот исчезнет так же стремительно, как появился. Василий напрягся, на его лице было написано страдание. «Габи, ты здесь, ты все еще здесь», — пробормотал он. «Не думай, что я не хочу присоединиться к твоим родителям». «Догадываюсь». Габи оторвался от него и схватил за плечи, наградив шутливым подзатыльником. «Ты все такой же красавец, даже красивее своего отца». Василий улыбнулся, разглядывая Габи. Тот внимательно оценил его вид, после чего зыркнул на меня. «Ну что, мелкая уже припахала тебя? Она похлеще твоей матери, если речь идет о даче». Василий искренне рассмеялся, как будто не находил в этом ничего странного. «Кстати, мне пора. пойдешь со мной?» Еще бы! Нам надо поговорить!» До того, как последовать за Василием, Габи подошел ко мне и обнял. «Не сердишься, что я набросился на тебя?» «Но эта история перевернула мне душу». Я с любовью поцеловала его в щеку. «Не переживай, Габи. И представь себе, Василий сейчас работает как раз для ресторана. Он сам тебе все объяснит, это его идея». Они пошли к служебному проходу. Полуобернувшись, Василий бросил на меня благодарный и в то же время извиняющийся взгляд. Они ушли, а я осталась стоять столбом посреди двора. Через какое-то время я услышала, что Шарли в полголоса зовет меня из ресторана. Он наблюдал за этой сценой, притаившись за окном. Я, не раздумывая, направилась к нему, вошла и закрыла за собой дверь. Мог бы подойти. Побоялся. Ну ты трус. Я свихнулась, но это было сильнее меня. Пройдя через ресторан, потом через кухню, Я добралась до приоткрытой двери, выходившей к дровяному сараю, и прилипла к стене. Шарли, последовавший за мной, сделал большие глаза, а я прижала палец к губам, виляя ему молчать. Я сосредоточилась, чтобы поймать обрывки разговора, подозревая, что узнаю что-нибудь о нашем будущем и о Василии. «Деликатность». Не главное достоинство Габи. Его голос будет слышен издалека. Пока Василий тянул время, растолковывая причины и суть того, чем он сейчас занят, Габи быстро потерял терпение и потребовал объяснить, почему Машу так хоронили. «Видел бы ты, что устроили, когда ушел твой отец. Это были поминки, достойные его. Как печально, что он на них не присутствовал. «А про то, что тебя не было, не хочу даже говорить». Было так красиво. В тот вечер к даче вернулось её величие. И все это мелкое организовала. Габи шумно высморкался. И у меня защемило сердце. Из-за него и его невыносимого горя. Я прислушалась, ожидая реакции его собеседника. «Мать мне рассказывала». И в этом все дело. По ее представлениям, она умерла тогда. Это были и ее похороны. Так что я просто выполнил ее последнюю волю. Она согласилась с присутствием единственного человека — Эрмины. И я все так и сделал. Эрмина была со мной, когда мама воссоединилась с папой и Эммой. Тут он яростно стукнул со всего размаху по какой-то поверхности в сарае. Может, дверь не поддавалась, и он пытался справиться с ней. Бедный мой мальчик, я не хочу об этом говорить, прервал его Василий, повысив голос. Я переглянулась с Шарли, безмолвно спрашивая, известно ли ему, о чем они. Он пожал плечами. За дверью все надолго смолкло. Слышались только удары кирки. «Наверное, он вырывал дикий виноград по ту сторону стены». «Ты приехал надолго?» — спросил наш бывший шеф-повар. Шарли подался вперед, чтобы лучше слышать. Его это волновало так же, как меня. «Представления не имею. Все сложно. Меня уже вызывают обратно в Сингапур, но...» «А дача?» Я напряглась а Шарли взял меня за руку. «Тебе придется принять решение», — настаивал Габи. «Они все беспокоятся. Особенно мелкая. Она выкладывается ради дачи. Не забудь ее. «Спасибо, Габи». «Я и не собираюсь. Я сделаю все, что смогу». «Что он подразумевает? Какой-то уклончивый ответ». Твои родители! Мои родители ничего не подготовили, занервничал он. Они считали, что у них полно времени. И вот результат! Освалилось все на меня. Мы с Шарли обменялись взглядами, полными паники и отчаяния. После паузы, нескончаемой надо заметить, Габи к моему изумлению, разразился хохотом, причем таким мощным, что стены затряслись. Что тут забавного? Похоже, я что-то пропустила. Вот так Джо и Маша. Но они сильны. Ты заблуждаешься, сынок. Твои родители все подготовили, как я раньше не допер. Тебе что-то известно? Голос Василия не оставлял сомнений. Он предельно настороженно сбит с толку. Ты так и не догадался. И чему только тебя учили в твоей школе. Они знали, что это единственный способ заставить тебя приехать сюда и взять на себя ответственность. Их не волновало, как ты поступишь. Они тебе всегда доверяли и не сомневались, что ты все сделаешь правильно. Но, по-моему, главное, чего они хотели — это чтобы ты смог, наконец, похоронить всё остальное раз и навсегда. «Они меня обыграли?» — помолчав, севшим голосом произнёс Василий. «Но я не могу, Габи, не могу, и тебе это известно».